«Он первый начал, Сокс!» — сказал парень. «Хотел меня убить!» «Ударил пивной бутылкой!» й м о н к Ты засранец, проклятый!» завопил Сокс и огрел его дубинкой по физиономии. Монг завалился на стойку, но не упал. Сокс молотил его снова и снова и снова, а кровавые брызги летели на всех и вся вокруг. Он буквально вбил парня в стойку». «Эй, Сокс!» — позвал кто-то. В метрах в десяти от нас была еще одна кучка сбившихся в кружок людей. Они тоже смотрели на пол, отталкивая друг друга. Мы пробили середину, и там лежала она. «О, черт!» — охнул Дональд. Это была миссис Лейден, и у нее на лбу темнела маленькая дырочка. Джон м а к с в е л л упав на колени рядом, поддерживал ей голову. Потом осторожно положил ее на пол и встал. Голова миссис Лейден медленно повернулась в сторону, и кровь, скопившаяся в глазнице, вытекла на пол. Джон м а к с в е л л заметил нас с Глорией. Вместе с другими арбитрами она шла готовиться к дерби, — сказал он. — Шальная пуля. — Жаль, что не в меня, — прошептала Глория. — О, черт, черт, черт! — скрежетал зубами Сокс Дональд. Нас всех собрали в женской раздевалке. В зале почти никого не осталось, только полиция и несколько репортеров. «Вы, наверное, догадываетесь, почему я вас собрал, ребята?» Медленно начал Сокс. «И догадываетесь, что я вам хочу сказать?» «Нет смысла обвинять кого-либо в том, что случилось. Такие вещи просто случаются, и все». «Для вас это удар. Для меня тоже. Только у нас дела пошли на лад. Мы с р о к и посоветовались и решили, что премию, ну, тысячу долларов, мы разделим между вами поровну. И еще тысячу я добавлю из своих. На каждого придется по 50 долларов». «Это справедливо?» «Да», — ответили мы. «Вы думаете, шансов, что нам дадут, продолжить нет?» — спросил Ким Кам. «Никаких!» — Сокс покачал головой. «Раз против нас еще и Лига Пуританок нет никаких!» «Ребята!» — сказал Рокке. «Мы многое пережили вместе, и мне с вами здорово работалось!» «Может, мы когда-нибудь еще организуем такой же марафон?» «Когда мы получим деньги?» — спросил в и л л о у л у т р о м ответил Сокс. «Кто из вас хочет остаться тут на ночь, пожалуйста, как всегда, но если хотите уйти, никто вас не держит. Деньги для вас будут готовы утром после д е с я т Можете прийти когда угодно. Теперь же я с вами прощаюсь. Мне надо в полицию». Способом, предписанным законами штата Калифорния, глава 13. Мы с Глорией шли через площадку, и у меня ужасно скрипели туфли. Руки стоял с каким-то полицейским у главного входа. «Далеко ребята?» — спросил он. «На воздух», — ответила Глория. «Вернетесь?» «Вернемся», — сказал я. «Только немного подышим воздухом. Слишком давно не были на улице». «Не задерживайтесь». р о к и взглянул на Глорию и многозначительно облизнулся. «А пошел ты!» — фыркнула Глория, выходя. Было уже два часа ночи. Воздух влажный, чистый, и свежий. Такой чистый и свежий, что я чувствовал, как впитывают его легкие. Обернувшись, я посмотрел на здание курс-зала. «Вот где мы провели все это время», — сказал я.